Глава 12. Высокий, статный, широкоплечий, элегантный костюм черного цвета и белая рубашка обтягивали каждую литую мышцу, подчеркивая невероятное спортивное тело с рельефными кубиками. Такое совершенство я видела только на фотографиях, и то от фотошопленных. Неужели такие мужчины не вымысел и не выдумка? Может он умеет магичить так же, как и я? Иначе как объяснить этот набор идеальной красоты? Даже придраться ни к чему. Очерченные скулы, раскосые карие глаза, нос с горбинкой и в меру пухлые губы. Даже небольшая родинка над скулой на самом чувственном месте. Невольно я облизала губы, представляя как... Нравится? — спросил Аллоур, недовольным голосом развеивая все мои фантазии в пух и прах. «А тебе нет?» – заставила мужчину обиженно засопеть, ибо нечего лишать девушек удовольствия на самом интересном месте. «Я тебе что, девица на выданье? Вздыхать по всяким там смазливым?» Блондинчик сложил руки на груди и демонстративно отвернулся. «Это кого он только что смазливым назвал? Себя-то в зеркале давно видел?» «Видимо, вы знакомы», – скорее констатировала, чем спросила, наблюдая, как брюнет мило улыбается Лесси своей белозубой улыбкой. Она его трепетно проводит к свободному столику вдали от всей суеты. Мне даже показалось, что она его специально для него берегла, не подпуская к нему других клиентов. Сьер Винтор обвел помещение безразличным взглядом и остановил его аккуратно на нашем столике. На лице мужчины появилась легкая улыбка, а я поспешно отвела взгляд, пытаясь поправить несуществующий выбившийся локон из идеальной прически. Магия выполняла мои желания весьма успешно. За весь день волосы сохранили тот объем, который я придавала им с самого утра. «Знакомы!» – раздраженно буркнул Аллоур, наблюдая за моим раскрасневшимся лицом и нервными движениями. Затем обернулся и проследил за довольной Лейси. Она теперь весь вечер будет возле него крутиться. Свой заказ мы не дождемся. И куда только отец смотрит!» «Пошли, найдем другое заведение». Мужчина резко поднялся со стула, но я быстро перехватила его за руку. «Сидеть!» – прошипела сквозь зубы и возвращаясь сердитого блондина на место. «Рассказывай, что у вас произошло?» «Да что тут рассказывать?» – пожал он плечами, слегка успокоившись. «Учились мы вместе». На это заявление я в удивлении загнула правую бровь. А Лоур казался многим младше но, возможно, это связано с его миловидными чертами лица. «И?» – подтолкнуло его к дальнейшему рассказу. «Что и?» – хмыкнул парень. «После обучения в академии мы претендовали на одну и ту же должность. В результате она досталась ему. Но я считаю, – поднял он вверх указательный палец, – что досталась она ему несправедливо и незаслуженно. И какая же это должность?» – Пропустила его стенание по поводу несправедливости и незаслуженности мимо ушей. «Глава следственного отдела», – засопел блондинчик. «Он и его жандармы курируют этот район». Хм, задумалась над его словами. «То есть в вашем мире нет даже элементарного повышения по службе?» «Ну», – попыталась объяснить свои суждения. «Для начала человеку необходимо попробовать себя в качестве жандарма, а потом уже претендовать на должность, где можно будет ими руководить». «Ты чем меня слушаешь?» – завозмущался мужчина. Я же тебе говорил, неблагородно это дело, в прислугах ходить. Чем выше твое положение в обществе, тем выше твоя должность. Конечно, должностей на всех не хватит. Но в таком случае ты сидишь дома и скучаешь. То есть как ты? Ответить Аллоур ничего не успел. К нашему столику припорхала довольная Лейси и поставила перед нами мясной рагу с тыквенной лепешкой и кружками Эля. Синох нужно будет скоро повторить. Пробурчал мужчина и осушил одним глотком добрую половину кружки. «Ты опять напиться хочешь?» Следила за его действиями широко распахнутыми глазами. «Ну уж нет, увольте!» Я на такое не подписывалась. Мне вчерашнего хватило с головой. Я вообще старалась относиться к алкоголю с осторожностью. Как-то раз мы с Инкой, моей подругой со школьных времен, отмечали ее развод. Тогда я была еще свободной, холостой, И этот праздник привлек меня своей веселостью и беззаботностью. Отправились мы, значит, в бар. Я думала, что после выпитых шотов максимум, на что мы будем способны, это танцевать под песни Диси на барной стойке. Но нет, праздник оказался не праздником, а вылитыми слезами о зря потраченных годах на этого тирана и жмота. Горевали таким образом мы несколько дней. Но как горевали? Я только пила и выслушивала очередные стенания. Это инка горевала. Ну а что, мне было нетрудно. Для чего еще нужны подруги, если не побыть жилеткой и отдушенной в необходимый для этого момент? В результате я вошла в такой кураж, что пропустила несколько дней работы. Хорошо, что у начальника тогда был отпуск, и кроме выговора я от заместителя ничего не получила. Но все же... С того момента я зареклась, что с горячительными буду максимально осторожна. Это вчера я расслабилась и поддалась навстречу алкогольным парам. Но мне простительно. Я, между прочим, похищенная попаданка. Мне нужно было принять новую реальность и расслабиться. А на трезвую голову сделать этого практически невозможно. «Это я-то хочу напиться!» – взъелся мужчина. «Да мне от нескольких бокалов синоха ничего не будет. Это ты у нас?» – неженка. «Ладно», – пожала плечами – и решила не спорить, попросив Лейси принести лишь графин апельсинового сока. Слава богу, в этом мире он был, поэтому позориться и краснеть мне не пришлось. «Он человек?» – кивнула головой на прибывшего красавчика, на что алоор только ехидненько улыбнулся. «Дракон!» Именно это и сыграло решающую роль в назначении на должность. Я еще раз оглядела брюнета с ног до головы. «Так вот, значит, как выглядят дракона. А ведь ничего так. Зря я волновалась и не хотела с ними пересекаться. Драконов ставят выше людей? Нет, передернул блондин плечом. Просто в сфере охраны и боевки они считаются лучшими из лучших. У драконов более развитое обоняние, аналитический ум, ну и большую роль играет вторая ипостась. Если при задержании преступника нужно будет перевоплотиться, то удача будет на его стороне. Мне так и сказали. «Вот оно что!» – задумчиво следила за брюнетом, в то время как Лесси его внимательно обхаживала и миленько покрывалась румянцем. И когда она только все успевает? Все оставшееся время за ужином мы провели в молчании. Настроение Алоура было ниже плинтуса, поэтому дергать я его не хотела. После трапезы мужчина расплатился, и мы поднялись в свои комнаты. Пока мы шли по лестнице... Я непроизвольно бросила взгляд в сторону дракона, который провожал нас внимательным взглядом. Надеюсь, он не подумал, что мы с Алоуром вместе. Еще не хватало различных сплетен, что мы с блондинчиком страстные любовники. Я отвернулась и последовала в свою комнату с четким убеждением, что с Сьером Винтором мы еще обязательно встретимся. Утром я проснулась бодрой и в хорошем расположении духа. Неспеша приняла душ под очередную незамысловатую песню, а потом наколдовала себе новый наряд. Что бы там ни говорил о лоур, хуже мне уже точно не будет. Да кто вообще будет следить за количеством платьев в моем гардеробе? Грязное белье снова вычистила и положила в сумку, а на себя надела черное кружевное и шикарное платье в пол цвета Аделаида и с глубоким вырезом на декольте который не так много и скрывал, но также оставлял место для фантазии. Завершила образ удобными туфельками в тон и маленькими серьгами в виде жемчуга. Подумав, я решила, что в моем гардеробе пора появиться чемодану. Теперь он стоял у кровати и вмещал в себя два платья, белье и два комплекта обуви. Довольная собой, я спустилась вниз к завтраку. Напарника видно не было. А вот посвежевший дракон сидел на своем привычном месте. Пил что-то из маленькой кружки и листал газету. Это что он? Тоже вчера остался здесь на ночь? При виде меня мужчина обольстительно улыбнулся. А я присела за свободный столик, показывая, что этот сьер меня ни чуточки не заинтересовал. И вообще, я леди занятая, не до всяких глупостей сейчас. Сьер Роланза просил передать, что он скоро вернется прощебетала подбежавшая ко мне Лейси и нарочито громко добавила, «И что вы можете заказывать, что пожелаете? По прибытии он все оплатит». Не знаю, сделала ли она это заявление специально, но мое лицо залила краска в цвет платья. Однако я постаралась сохранить достоинство и ответить максимально спокойно. «И я буду кофе». «Кофе?» – проговорила по слогам девушка. «Вот и мой первый облом». Возможно, в этом мире такой напиток называется по-другому. Или не существует вообще. Ваш вчерашний травяной отвар был очень вкусно, Подарила девчушке милую улыбку. Неси его. Лэси кивнула и побежала за барную стойку. А я повторно поймала изучающий и внимательный взгляд мужчины, который ей не понравился. Он же следователь. Может, раскусил попаданку? Интересно, что он услышал из нашего с Лэйс разговора? Дракон отложил газету и поднес к губам дымящуюся чашку. Видимо, он также пил травяной отвар. Глаза его были сощурены и продолжали буравить мое лицо, заставляя меня краснеть и ежиться. Девушка принесла мне мой напиток, и я поспешила насладиться завтраком, выбрасывая все тревожные мысли из головы. Сейчас придет Алор и все разрулит. Не зря же я ему собираюсь платить, пусть решает мои проблемы. И мне хорошо, и ему практика. Леди Маргоа услышала знакомый голос блондина у себя за спиной. Я слегка обернулась, в то время как мужчина подбежал и схватил мою ладонь для легкого поцелуя. Как хорошо, что я вас встретил, говорил Аллоур четким, хорошо поставленным голосом. Явно для тех, кто захочет подслушать наш разговор. У меня для вас хорошие новости. У меня получилось договориться с владельцем и он согласен продать вам дом вашей мечты. Я невольно подавилась напитком. Это какой такой дом моей мечты? Ну а лор прям светился от счастья, заставляя мое лицо изобразить дерганную улыбку.